Глава 15. Набрав достаточное количество сухих веток по пути, Александр, оставив ручей с правой стороны, огромными скачками приближался к побережью. После недолгих раздумий он все же решил идти к морю. Если плато резко пошло на уменьшение, вероятнее всего он скоро приблизится к морю. И самый лучший вариант в Сашкиной голодной ситуации будет быстрее идти на побережье, охотиться на крабов, и мастерить стрелковое устройство со всеми необходимыми для него аксессуарами. Иначе он будет привязан к морю, как к источнику легко доступной пищи, и кушать надоевших крабов придется постоянно. Допрыгав до моря, он сразу же занялся разведением огня. В этот раз весьма долго провозившись над спичкой. «Расслабился, опять целый день в задницу!» ругался Сашка, трудясь над добычей огня. Но не хотела загораться сухая трава, хоть тресни. С большим трудом разобравшись с этой проблемой, уже вооруженный немалым опытом Сашка, уложив дрова и правильные камни в нужной последовательности, побежал на рыбалку. В этот раз ему жутко не везло. «Видимо, сегодня у нас в календаре понедельник», угрюмо сказал Санек, укладывая двух небольших крабов вокруг огня. Углей еще не было, но вот-вот будет готова вкусняшка. Решив съесть крабов целиком, Сашка не стал морочиться с их расчленением и просто переворачивал сбоку-набок при помощи кортика. В промежутках между готовкой и трапезой он долотом отсекал от принесенного с собой валуна куски будущих запчастей арбалета. Наконец, безвкусно от обедов, ощутив прилив сил, Сашка стал вырубать в валуне форму под заливку цевья и плеч арбалета. Да, здесь придется очень крепко подумать и очень долго ловить долбаных крабиков, приуныл санек. Покрутив в руках изготовленный конструктор, он понял, что быстро в этом деле блох не наловишь. Быстро получилось вылить основные части, а вот подгонка, усиление, крепеж и, самое главное, идеально ровненькая ложа, подметательный болт, требовали огромного количества времени. «Лучше б я лук замутил. Уже бы жарил жирненькие шашлычки», — матерился Сашка, выжигая прорезь под спусковой механизм. «Но рано или поздно у него всё получится. Это как ремонт автомобиля в первый раз. Чего там? Пару сайлент-блоков заменить? Да делов-то два раза молотком ударить. А сунешься туда. Ё-моё! Нафига ты сюда полез, дурик?» Это на бумажке всё за пять минут решается, а тут думать, однако, надо. Но в следующий раз всё довольно легко и просто, делается само по себе. Провозившись до ночи со сборкой и придав конструкции должную форму, Сашков совсем забыл и не обратил внимания на то, что он всё время находится под открытым небом. Значит, начал привыкать, плохо, так и без головы останусь и не замечу и виноват в этом будет только он сам». Быстро сложив защиту вокруг костра, он, перебирая в руках свою новую поделку, улёгся на камни. В мозгу пилилась, паялась и подрезалась, вырисовывая общую картинку готовой конструкции. «Как, по-моему, так неплохо», — отметил Сашка. Но было видно, что материал не тот, что нужен. Плечи арбалета совершенно не гнулись. «Хороший материал нынче в цене», Возвращаться за обрезками далековато, а кромсать броню будет неправильно. А может просто сил не хватает, дабы подчинить себе столь грозную вещь? Сашка с нежностью провел пальцами по плечу арбалета. У него всегда-то первое изделие самое дельное получалось, а последующие так, подобие. Тетиву все же придется уделять от брони. Хотя... Сашке пришла одна мысль... И этот эксперимент он проведет ранним утром, а потом сразу же за шашлычками. Рано подняться в этот раз не вышло, почему-то Сашке пришлось проспать. Недовольный собой, он раскачал огонь и растопив обломки строительного материала, набрал его в чашу. Подождав пока жижа в чаше стала застывать, Саня рукояткой строительного ножа стал вытягивать струну путем опускания рукояти в жижу и медленно, Стараясь держать одинаковую толщину нити, тянул нож обратно. Тонковато немного, но для испытаний пойдёт. Добившись подходящего на его взгляд результата, Сашка обрезал лишнее по концам и уже хотел припаять жёсткую тонкую тетиву к плечам, как вовремя опомнился. Самое главное – ложе было не готово. Зацеп на тетиву был сделан ещё вчера, но спусковой крючок ходил свободно, так как пружины не было. А как ее сделать, это еще одна проблема. Ровное ложе Сашка нарисовал при помощи той же струны. Аккуратно выдолбив ложе и обработав расплавленным материалом, сделал его гладким. Наконец, капитально припаяв струну, он осмотрел свое создание и с довольной улыбкой попытался завести тетиву в зацеп. Но не тут-то было. Конструкция была до того жесткой, что у Сашки начало резать пальцы от натуги. Быстро сделав крюк для натяжки, он всё же загнал тетиву в зацеп и, полюбовавшись на это чудо, стал думать над разработкой метательного болта. Выскочив на открытый воздух, радостный как ребёнок, Сашка, подыскивая подходящую цель, заложил подобие болта в ложе. И тут раздалось звонкое «Трень!». Сашка с открытым ртом посмотрел на улетающий в небо снаряд. «Твою налево, спешка, как всегда!» Опять все по-новой, сердито выругался он. Развернувшись идти обратно в мастерскую, он взял арбалет в правую руку и, почувствовав сильное жжение, заматерившись, бросил его на землю. «Это что за гадство?» — посмотрел он на руку и, увидев, что четыре пальца обильно истекают кровью, с вытаращенными глазами заорал. «Да что за дела тут происходят? Как так-то?» Сашка быстро сжал пальцы в кулак и побежал в море. Забежав по колено, он сел и опустил руку в воду. Заорав от жжения и сильной ломоты в руке, он сильнее сжал ладонь. Также перехватил правое запястье левой ладонью, сжал зубы и вытаращил от напряжения глаза. По пальцам Сашке иногда доставалось, и он знал, что на кончиках находятся нервные окончания. Если хорошо ударить нужный палец, то можно и в обморок ненадолго отъехать. Сейчас у него в глазах улетали блестящие мушки, и он весь покрылся холодным потом. «Лишь бы не упасть, лишь бы не упасть, так и захлебнусь к ядрине фене», – читал молитву Санек. «Ага, захлебнусь, так я все-таки живой?» – пронеслось в голове. «Вот это арбалетище! Убойное получилось!» Начав приходить в себя после получасовой реабилитации, воскликнул Сашка. Поскуливая и редко дыша, он почувствовал приятную лёгкость, и ему вдруг стало весело. «О, зашевелились тараканы, кровушки мои захотели! Да вот хрен вам! Сейчас дядя Саша немного отдохнёт и всех вас пережарит», — сказал Сашка, обнаружив повылазивших из укрытий крабов и мелкую рыбёшку, снующую в красной воде. «Сейчас, сейчас», — пошатываясь побрел он в убежище. Завалившись на камни, он подложил зажатый кулак под голову и, закрыв глаза, редко и шумно, страдальчески задышал. «И что же это было?» «А это долбаная твоя спешка, как всегда была. Ни предохранителя, ни зажимов. Тетива годна только для игры на гитаре. Прощание с «Титаником» или в коморке папы Карла исполнять. Только на это ты и годишься, рукожоп чертов. Это ж надо». Чуть без пальцев не остался, кретин. Хорошо, что в голову ничего не прилетело. Но ведь тетива не такая уж и тонкая, чтобы так отрезать. Может, оторвало? Через пару часов надо поглядеть, что там. Кровь должна остановиться, и перемотать же нечем. Мысленно ругался Сашка, чувствуя, как боль толчками набирает обороты. Он подумал над тем, чтобы прижать пальцы к каменной пластине, но отказался от этой идеи. А вдруг эта непонятная хрень перерастет к пальцам? Так что ну его нафиг, он потерпит и подержит. Ситуация с каждым днем становилась все лучше и лучше. Сейчас к основным проблемам добавилась инвалидность. Да еще какая! Основная рабочая рука, можно сказать, отвалилась на неопределенное время. А руки для Сашки это все. Как он схватил этими руками лопату в 7 лет, так он ее и таскал всю жизнь. Особенно правой. Можно, конечно, временно воспользоваться пальцами ног, но эффект будет весьма неэффективный. Так что делайте, Александр Витальевич, ремешочек, подвешивайте больную ручку и развивайте ваши синестральные навыки. Долго провалявшись и покрутясь сбоку бок, Сашка очень сильно захотел есть. Вся жижа в костре испарилась и угольки стали крошечными. Осталось без огня тут куковать черт знает сколько. И все будет по высшему классу. Принялся Сашка кидать осколки от валуна на угольки. Вовремя, вспомнив то, что сейчас он очень легкая добыча, пристроил щит на правую руку и, схватив копье здоровой рукой, выбрался из укрытия. Оглядевшись вокруг, подошел к арбалету и, осмотрев, закинул его в лазейку жилища. На месте реабилитации Сашка заприметил нескольких крабов, сидящих на останках некрупных рыбок. Видимо, эти морские разбойники были весьма неплохими охотниками, раз сумели поймать проворную рыбку. Наблюдение за пирующими членистоногими навеяло одну идею, когда-то срисованную из телевизора. Надо выложить из валунов лабиринт поближе к берегу и кидать в центр лабиринта объедки и траву, может что-то доклюнет на приманку. Легонько попробовав разжать уже затекшие пальцы, Сашка почувствовал, что они прилипли к ладони. Пришлось присесть и опустить руку в воду. Через несколько секунд ноющей боли добавилось сильное сжение. рановато пока пальцами двигать. Сами потом отойдут, решил Сашка держать ладонь, пока что сжатой. Немного побродив по месту аварии, он пытался найти отрезанные куски своих пальцев. Но видимо их кто-то уволок, либо они улетели в догонку болту. Сашка загарпунил трёх средних крабов на копьё и с шевелящимся шампуром отправился в жилище. Там добил добычу, разложил её подальше от огня и стал изучать стрелковый инструмент. Побринчав на струне, убедился в её округлой форме. «Неужели оторвало от силы хода? Ведь пальцы у меня находились в самом начале. Там силы то и должно быть немного». Вспомнив, как он пару дней назад рабочим ножом брил бороду и резался от любого неосторожного прикосновения, решил, что с острыми углами, тем более обработанного водой материала, нужно быть очень осторожным. И тетиву на арбалет надо делать толщиной минимум в мизинец. Но придется пожертвовать отрезками брони для изготовки этой самой тетивы. Да тут надо-то, наскребем! Тут много чего надо, помимо тетивы. Защиту какую думать, пару пружин, тремя, прицел настраивать. Но должно получиться, времени у меня сейчас уйма». Прокомментировал мысли Сашка, переворачивая крабов. С отвращением, невкусно пожевав надоевшую в конец крабятину, он снарядил больную руку щитом и, пока светло, отправился сооружать ловушку для рыбы. Пробултыхавшись до темноты в воде, Выложил из валунов подобие круглого лабиринта, заткнул дыры в запруде камнями поменьше и накидал в центр ловушки внутренности и остатки крабов. О, на такой балабасик много трески сбежится, помечтал рыболов и с чувством удовлетворения, сильной жажды и боли в руке побрел к убежищу. Завалившись к костру, пожевал клешню, поплевался, отвязал бронированные шорты от куртки и веревкой перевязал кулак, дабы ночью случайно не истечь кровью. Саня вспомнил, что он давно уже не вспоминал родных. Заброшенные домашние дела и много чего прочего. Новая жизнь понемногу вытесняла из памяти былое. Так всегда, уезжаешь надолго и первое время звонишь, пишешь. А потом звонки и письма все реже, реже и забыл.